Глава 20 Шият мог направить твою магию, усилив своей собственной, и ты бы справилась. Но, скорее всего, он почувствовал, что ты не готова. Старушка успокаивающе улыбнулась, пока появившиеся словно из воздуха фрейлины помогали мне одеться. Платья мне подали того же тёмно-зелёного оттенка, что и выбранный мною халат. Похоже, мои вкусы отслеживают и учитывают. Это радует. А еще очень радует слово «почувствовал» вместо «увидел». Надеюсь, оно использовано не случайно. Вот только королева, как назло, сменила тему. Начав восхищаться цветом моих волос, предполагать, какие именно украшения мне лучше всего подойдут, в общем, перевела разговор на наряды, И ведь еще совсем недавно я бы с удовольствием обсудила и платье и украшения, и какие туфли лучше гармонируют с зеленым. Сейчас же меня волновало совсем другое, но выдавать свой интерес было тактически неверно, как сказал бы мой отец. Так что я поддерживала светскую беседу, перейдя на обсуждение моды, за которой королева по-прежнему следила». Затем мы чуть отклонились от темы нарядов, затронув политику, и то, как же замечательно, что моя страна теперь вне опасности. После чего досталась верховой езде, которую вдовствующая королева очень любила, и псовой охоте. К тому времени мы уже покинули мои покои, спустились на этаж и уселись за накрытым к столом, причем только мы двое. То есть в столовой присутствовало еще несколько человек — Прислуживали нам фрейлины, еду к дверям подносили слуги. С каждого блюда, прежде чем оно оказывалось на столе, снимала пробу невысокая и довольно мускулистая женщина, телохранительница и дегустатор в одном флаконе, прекрасно сохранившаяся для своего немолодого возраста. Сперва я оценила ее идеально прямую осанку, красивые сильные руки, подтянутую фигуру. Со спины охранницу можно было принять за девушку. Ладно, за женщину лет тридцати не старше. Конечно, кожа уже начала морщиться, особенно сдавали грудь и шея, а плотно стянутые в хвост волосы были не серебряными, как у Санджа, а седыми. Но янтарные глаза по-прежнему зорко следили за всем, что происходит. Если королеву я называла про себя старушкой без всякого зазрения совести, то эту её телохранительницу воспринимала как, ну, женщину в годах. Обе пожилые дамы общались друг с другом при помощи жестов и взглядов. Я наблюдала за ними, поэтому отмечала легкие, едва заметные переглядывания, движение пальцев, мимику. Но вначале в панике подумала о чтении мыслей. Это скоро станет моим самым навязчивым кошмаром. Когда ужин закончился, фрейлины и слуги испарились так же, как и посуда со стола. Остались только фрукты, конфеты и напитки, и телохранительница в уголке, тихая, почти незаметная, как тень. «Я знаю, о чём ты думаешь. У меня рука дёрнулась, и я едва не расплескала сок из стакана. Королева рассмеялась. Смех у неё был чуть дребезжащий и немного высокомерный, что ли. То, что она так относилась ко всем остальным, меня не беспокоило. Меня не радовало подобное отношение ко мне». Но ничего, постепенно подкорректируем. Если же ничего не получится, то можно и потерпеть. Не так уж много этой старушки осталось. А ведь королевой она стала, скорее всего, примерно в том же возрасте, что и я. Тогда выходит, с трудом сдержавшись, чтобы не поперхнуться куском яблока, я очередной раз занырнула в панику, при этом старательно пытаясь сделать вид, что у меня всё отлично. Даже жевать... Продолжила, всё с тем же аппетитом, что и раньше. Но на самом деле всё было пугающе запутано. «И о чём же?» Натянуто улыбнувшись, поинтересовалась я, отодвигая тарелку с фруктами и с любопытством глядя на веселящуюся старушку. Между ней и шиятом была целая временная пропасть, внешне. «Это она так быстро стареет? Или он так медленно? маг же?» «О том, что мой сын легко смог добраться до хранилища твоей магии, а ты этого даже не ощутила. На самом деле, больше всего я переживала немного о другом, но и об этом тоже. Со мной рядом всего лишь разбили артефакт. И я тут же оказалась во власти своего жениха. Находясь в сотнях километров, он использовал мою магию, направлял её куда вздумается». Следил через меня за боем с монстрами. Возможно, видел всё происходящее моими глазами, читал мои мысли. Моя паранойя буквально билась в конвульсиях, представляя нечто подобное. Не переживай, просто мой сын очень сильный маг. Как я понимаю, это была попытка меня успокоить, но легче дышать мне от этого не стало. «Если вдруг попадёшь в беду, он легко придёт на помощь, если ты его призовёшь». Старушка помахала тяжёлым кулоном, висящим под платьем на длинной цепочке, спрятавшись декольте. «Конечно, управлять кораблём через этот маленький артефакт шият не сможет», — захихикала королева но легко создаст защитный купол, пока телохранитель разгоняет врагов и даже поможет убить нескольких особо настырных. А как он решит, кого именно надо убивать? Напрямую пытаться выпытать, умеет ли Шия Цахер видеть через меня, слишком подозрительно. Или я зря впадаю в паранойю? Вполне естественно стремится выяснить, насколько сильно страдает уровень приватности после того, как рядом активируется артефакт. Это решит не он. Шият сможет лишь направлять и усиливать магию. Всё остальное будешь делать ты. Даже защитный купол. Именно поэтому через некоторое время с тобой начнут заниматься наши лучшие учителя магических искусств. «Конечно, твоя магия перейдёт к моему сыну, но тебе следует научиться управлять ею. Мало ли придётся воспользоваться артефактом для защиты. Сейчас очень неспокойное время». С озабоченно грустным вздохом закончила свою речь старая королева. А я с трудом сдерживалась, чтобы не выскочить из-за стола. Радость внутри меня бурлила и стремилась выплеснуться. Хотелось быстро скинуть напряжение сковывающее мое тело, привычно пробежавшись по коридорам дворца. Но приходилось сидеть с чинным видом и кивать в такт словам королевы. Значит, видеть через меня шият ничего не мог. Только управлять моей магией и усиливать ее, когда требуется. Все остальное решала и делала я сама, даже мешок с едой подсушила, неосознанно. Как же удобно, оказывается, быть магом. К тому же я справилась со всем этим, без всяких пасов, заклинаний и что там ещё используют волшебники. Просто выбирала проблему и решала её. Хм. Подсознание вяло зацепилось за мысль о том, что это несколько жестоко — отнимать у меня магические силы, вместо того, чтобы научить ими делиться, так же, как делает сам Шият. Но тут дверь приоткрылась, и в комнату впорхнула девушка. Не стало бы утверждать наверняка, но в ней было что-то неуловимо общее с королевой. Бледность, хрупкость, страсть к светлым нарядам, тонкий профиль, маленький аккуратный ротик, особенно по сравнению с большими серо-голубыми глазами, овальное личико и жемчужное ожерелье на длинной тонкой шее. Похоже, жемчуг здесь в моде. Волосы цвета спелой ржи были заплетены в косу и уложены на голове, как венок или корона. «Моя племянница Джо Цана» представила старушка девушку, присевшую в глубоком реверансе. Вот только, несмотря на озвученную родственную связь, королева недовольно нахмурилась. Любопытная и настойчивая, как её мать. Осуждающий процедила она, испепеляя незваную гостью взглядом. «Я её прекрасно понимаю. Мне захотелось слегка разрядить обстановку. Сама бы не удержалась от желания хоть бы в щёлочку подглядеть на привезённую из-за моря невесту брата. Главное, пусть настоящего брата у меня не было, но на месте Джатсаны я действовала бы точно так же». «Женщины украшают скромность и послушание, а не привычка врываться без приглашения, чтобы удовлетворить своё любопытство». Всё тем же суровым тоном продолжила отчитывать племянницу королева. «От любопытства, несмотря на кажущуюся безобидность, бывают гибельные последствия. Надо уметь противостоять своим желаниям». Я прямо ощутила, как мои глаза становятся всё больше и больше, в стране, где не видит ничего зазорного в верховой езде, укорять молодую женщину за излишне настойчивую заинтересованность. Надеюсь, не все тут придерживаются подобного мнения. «Простите, тётушка», — девушка приподняла голову и подмигнула мне. Судя по довольной улыбке, все нравоучения королевы со свистом пролетели мимо. Что ж, Думаю, мне надо познакомиться с Джатсаной поближе. Возможно, от нее я узнаю гораздо больше интересного, чем от ее тетушки».